В Африке всего три вида крокодилов, два небольших с ограниченным распространением, третий, самый крупный в мире, нильский. Встречался еще недавно от Сахары до южной оконечности Африки, водился также в Сирии и в долине Иордана, где ныне истреблен. Но, возможно, еще сохранился в Сахаре, в малых и мелких водоемах на плато Эннеди. Недалеко отсюда, в Нагорье, тасили аджер истреблен недавно. Обычные черепахи рода Тестуда обитают во многих районах, но особенно много разнообразных видов этого рода в Южной Африке. Мягкотелые черепахи тоже водятся, а болотные встречаются только на северо-западе области. Очень характерны для Африки хамелеоны, 80 видов, из которых большинство на Мадагаскаре, а также много разных форм сцинков и гекконов. Варанов всего два вида, но они довольно многочисленны и в саваннах, и в тропических лесах. Змей много, и гадюк, и кобр, но нет обычных в неотропической области ямкоголовых змей и гадюк. Слепозмеек. Из эндемиков интересны плюющиеся кобры, опаснейшая змея-мамба, бывает длиной до 4 метров, и змея-яйцеед, которая глотает яйцо целиком, а затем в глотке особый консервный нож, две выступающие в полость глотки, кости, взрезает его скорлупу Другой подобный же вид обитает в Индии. Амфибии Африки никаких неожиданностей для зоолога не таят, если не считать волосатую лягушку. Саламандр нет, хотя за пределами Эфиопской области на севере Африки они водятся. Почти совершенно отсутствуют и древесные лягушки квакши. Жабы представлены тремя родами, а обычные лягушки рода рана многочисленны. видами. Следующая группа животных Эфиопской области разнообразнее и интереснее, чем амфибия. Рыбы, наделенные электрогенераторами, водятся здесь, как и в неотропической области. Это электрический сом и клюворылы, рыбы с радарами, которые составляют эндемичный отряд. Их около 150 видов. Особенно много клюворылов в речной системе Нила, откуда, спускаясь в низовье этой великой реки, они выходят за пределы Эфиопской области, вторгаясь в другой регион, в Пале-Арктику. Цихлиды, вынашивающие икру во рту, уже известные нам по неотропической области, тоже весьма обильны в Африке, И тоже, как клюворылы, выходят за пределы Эфиопской области, поселившись в водах оазисов Северной Сахары, а также в Сирии и Палестине. Цехлиды, помимо своего исключительного способа заботы о потомстве, интересны не только этологам, но и зоогеографам и специалистам, изучающим законы эволюции. Дело в том, что, по-видимому, все это многочисленное семейство с неотропическими формами тоже произошло от одного вида, обитателя Восточной Африки. Где-то в великих озерах этой страны жил он миллионы лет назад. Возможно, даже в озере Ньяса, в котором обитают сейчас 178 видов цихлит, общее число видов 223. Три вида двояко дышащих рыб, протоптерусов, обитают от Верхнего Нила до Замбези. Сходство с неотропической областью мы видим и в распространении в Африке особого отряда рыб салмлеров, которые здесь, правда, менее богаты видами, однако последних все же насчитывается больше ста. Эндемичен очень интересный и загадочный, по своему строению и происхождению, отряд многоперовых рыб, которых нередко считают особым подклассом рыб. В таком случае, если это окажется истиной, эфиопская область, как никакая другая, может считаться обладательницей эндемичного не вида, ни рода, ни отряда, даже а подкласса. Как и всякая тропическая страна, Африка богата разного рода красивыми и крупными насекомыми. Здесь летает созвучным озвучным жужжанием второй по величине жук в мире Голиаф. А в кустах и на ветвях деревьев, над которыми он прожужжит, таятся ядовитые пауки-птицееды. Рядом с ними нефилы. Тоже пауки плетут свои знаменитые сети. Они настолько прочны, что, говорят, мелкие птахи, попав в них, становятся их пленниками, а пробковый шлем повисает на тенетах нефил. Интересно, что африканские пауки как бы двойного происхождения. На востоке континента, от гор Эфиопии у Великих озер и на всей южной его оконечности – В паучном населении преобладают близкие родичи австралийских и малайских пауков, а по западной стороне, от Сенегала до Анголы, южноамериканских птицееда, например, и около 30 общих видов пауков-скакунчиков. Такое странное родство заметили и у некоторых других животных, разделенных ныне океанами. Возможно, доказывает оно, помимо других геологических и палеонтологических фактов, что миллионы лет назад Индию, Африку, Южную Америку, Антарктиду и Австралию связывал единый материк — Великая Гондвана. Потом, как нам уже известно, он раскололся, и пауки, некогда близкие соседи, разъехались по разным частям света. Как и в тропиках Америки, бродячие муравьи, только других родов, грозят лютой смертью всему живому. Но главный бич этих мест из числа беспозвоночных — термиты и муха цец Последнее в Центральной и Восточной Африке многих людей повергает в смертельную сонную болезнь. Из-за нее... Этой мухи, распространяющей среди копытных болезнь на гану, невозможно содержание лошадей и разведение крупного рогатого скота. Местные дикие копытные к этой болезни невосприимчивы. Комары заражают людей малярией. Много и других специфических тропических заболеваний переносят насекомые, улитки и другие беспозвоночные Африки. А саранча? Опустошительные ее набеги на поля и плантации обрекают миллионы людей на голодную смерть. В общем, насекомые африке более вредоносны, чем полезны. Хотя некоторые виды бабочек и жуков пленяют глаз человека своей красотой. Азиатские тропики. Восточная или Индомалайская область. Она включает в себя Индию, Южный Китай с Тайванем, Индокитай, Филиппины и Зондские острова. Южную ее границу, разделяющую Восточную и Австралийскую области, проводили прежде по линии Олеса, которая проходит между островами Калимантан и Бали с одной стороны и Ламбоком и Сулавеси с другой. Это разделение строилось главным образом по распространению птиц и сумчатых зверей. Ныне, учитывая распределение других животных, эту границу отодвинули немного к юго-востоку и проводят ее по линии Вебера, отделяющий Малукские острова от Сулавеси, а Тимур от острова Танимбар. Сулавеси и Малые зонские острова образуют промежуточную индоавстралийскую зону. Большая часть области лежит в тропиках, только северо-запад Индии и часть Китая, входящая в восточную область, находятся в субтропиках. Тропическим лесом покрыта большая часть области, правда, под натиском человека Индомалайской области очень многолюдно. Лес все больше уступает место возделанным полям или кустарникам. Особенно это касается Китая. Леса островов по многообразию видов растений, их около трех тысяч, почти не уступают лесам бассейна Амазонки. На континенте господствуют муссонные леса, которые в сухое время года сбрасывают листву. Рельеф области по большей части гористый, а побережья окаймляют густые мангровые заросли. Несмотря на многообразие флоры и обилие островов, эндемичных видов среди позвоночных сравнительно немного.